Глава семнадцатая. Дамское и мужское платье было написано на выиске, приколоченной у входа в лавку. Чуть ниже мелом сделали приписку. Одежда для любого случая, будь то свадьбы или похороны. В общем, и в горе, и в радости жители Аль-Тахира могли смело щеголять в товарах, а Зара Сигала, человека, который должен был стать одной из следующих жертв неизвестного убийцы, действующего в островном городе. «Думаешь, тот, кого мы ловим, где-то поблизости?» — спросил Дайн, когда они с Эллом прошли мимо лавки и остановились возле парикмахерской. «Думаю, тебе пора постричься», — ответил демоноборец. «Мне?» — удивился Дайн. «С какой стати? Я только на прошлой неделе здесь был». Значит, никто не удивится, если придешь снова. Но еще прошло слишком мало времени. Бороду подровнять, али усы. Зачем это нужно? Ты собираешься следить за магазином отсюда? В парикмахерской была большая витрина, но через нее было видно только вход в заведение Азара Сигала. В лавку как раз вошли две девушки. «Нет, хочу расспросить людей о его владельце». Дайнус вздохнул и толкнул дверь. Привет, Лейла, громко сказал он, входя. Давно не виделись. Полная девушка, богато оснащённая как спереди, так и сзади, быстро обернулась, одарила офицера улыбкой, а затем перевела взгляд на его спутника и выронила большие ножницы, больше подошедшие бы портному. Головы пятерых посетителей и бодрообреев их обслуживающих дружно обратились к некроманту. Тот снял мегасу и откинул капюшон, обнажив череп, обтянутый бледной кожей. На голове у него осталось, как говорится, три волосины, седые и неаккуратно обрезанные. Но люди в прихмахерской смотрели не на них, взгляды алтагерцев приковывало к лицу темневшее налбу димона борца. Вделая вид, что ничего не замечает, Дайн плюхнулся в единственное свободное кресло. "Я следующий", объявил он. обращаясь к Лелле. «Надо что-то делать с бородой и усами, милая. Мне начальник выговорил за неподобающий вид. Говорит, они торчат, словно пакля». Офицер закатил глаза, показывая, что всерьез упреки не воспринимает. «Но ведь начальство есть начальство». «Я тебя не виню. Я от твоей работы всегда в восторге. Да и девчонки тоже». Тут солдат развязанно подмигнул парикмахерши. «Но придется...» отнять немного твоего времени. На несколько секунд воцарилась тишина, очень напряжённая. Прислонившись к стене, Эл чувствовал разливающийся по комнате страх. Он сложил руки на груди и уставился на старика, половина лица которого была выбрита, а другая белела мыльной пеной. Тот поспешно отвернулся, но в зеркале были видны его выцветшие от возраста глаза. Он не мог отвести взгляд от знаменитого легионера. Так, работаем. Очнулся наконец мужчина лет 40, пухлый, лысый, но с лихо загнутыми, напмаженными усиками. Он был одет в клетчатую рубашку, чёрный фартук, свободные штаны и начищенные до блеска ботинки. Эль сразу определил его как хозяина заведения. Время идёт, а у нас полно дел. Бродобрий демонстративно защёлкнул ножницами, возвращаясь к стрижке сидевшего перед ним тощего парня. Хорошее здесь место, воскрипел некромант, глядя мимо всех и обращаясь таким образом ко всем присутствующим разом. Похоже, процветаете. Весь город ходит сюда стричься, а? Да, это единственная парикмахерская в Альтахире, отозвался через несколько секунд владелец. Было заметно, что он нервничает, и парень в кресле слегка побледнел, наблюдая за ставшими вдруг слишком резкими движениями ножниц у своей головы. Так так вышло, продолжал легионер. Я заплатил администрации города немалую сумму за это, сказал хозяин заведения. Никто здесь не горел желанием разговаривать с демоноборцем. Каждый предпочёл бы сделать вид, что его и вовсе нет в парикмахерской, а ещё лучше оказаться подальше от некроманта, отражавшегося во всех зеркалах, но ни один человек в комнате не решался бы промолчать в ответ на его слова. хороший район раскрепал л приличные заведения не в каждом городе встретишь подобное мне нужно приодеться этот плащ поистрепался за время моего долгого путешествия где лучше всего купить такой же или похожий присутствующие делали вид, что не слышат или настороженно переглядывались Но посетителям было проще. Обращался некромант явно не к ним, а к хозяину заведения. И тот промолчать не мог. "Да, господин", выдавил он из себя, стараясь не смотреть на легионера. "Очень хорошее место, и товары неплохие. Магазин одежды есть неподалёку. Азар Сигал владелец. Очень приятный человек, хоть и домосед". "Домосед?" "Я не совсем правильно выразился", вдруг смутился парикмахер. просто Азар перестал выходить из дома в последнее время. Говорит, что болеет, но... Впрочем, вам это неинтересно, — спохватился Бродобрей. А платье ему поставляют отменное, из Ушана и Гонзора. Это бы... — Я знаю, где это, — перебил некромант. — Скажи, любезный, а чем болен этот Азар? Вдруг за разным чем, так можно и подхватить хворь, если купить в его лавке что-нибудь. Не удержавшись, парикмахер скользнул по легионеру взглядом, мол, тебе-то чего бояться, ты и так мертв, кажется. «Нет», — проговорил он, поспешно отведя глаза, «я уверен, что ничего серьезного, может, разве что подагра, хотя по магазин он ходит». Эл понял, внезапное затворничество Азара Сигала являлось загадкой для ближайших соседей. О нем судачили и строили догадки. В целом же не доумевали. Демоноборцу уже стало ясно, что владелец магазина одежды прячется от того, кто уже добрался до большинства других ганцов, как про себя называл теперь пропавших некромант. А это означало, что жертвы были знакомы и следили за судьбой друг друга. Вот и Азар Сигал понял, он следующий. Эль был доволен. Он вышел на верный след. "Думаю, я посещу этот магазин", сказал он. "Надеюсь, управлюсь, пока вы обслуживаете моего приятеля". Он кивнул повернувшую ему голову Дайну, мол, спокойно оставайся здесь. Тот слегка нахмурился, ему полагалось следовать за демоноборцем всюду, но спорить не стал. Легионер вышел на улицу. Шагавший мимо старик испуганно шарахнулся от него и два взглянув на другой стороне, затормозил патруль из двух стражников. Солдаты уставились на некроманта, ил не обращая на них внимания, двинулся к лавке Сигала. Он собирался посмотреть на будущую жертву и заодно, возможно, действительно сменить плащ. Посетителей как ветром сдуло. Стоило демоноборцу зайти в магазин. Хозяин заведения воззрился на него, не скрывая недовольства. «Что угодно господину», — поинтересовался он сухо, ничуть не смущаясь тем, кто именно к нему явился. «Надо же!» «Мне порекомендовали вашу лавку», — сказал Эл, демонстративно разглядывая развешанное повсюду платье. «Пути я поизносился». «Да, это очевидно», — кивнул Азар Сигал, упершись кулаками в прилавок. «На больного он не походил». «Мой приятель стрижется, а я решил не терять времени и заглянуть сюда. Думаю, приобрести новый плащ». Азар Сигал скользнул по одежде посетителя, оценивающим взглядом, и, понимающий, кивнул. «Давно пора». «Вы откровенны», — проскрепел Эл, подходя ближе. «Господин распугал всех посетителей, надеясь, он оставит здесь несколько бентов». «Покажи товар и посмотрим, повезет ли тебе сегодня». Ну, прошу сюда. Выйдя из-за прилавка, Азар Сигал направился к стене, где висели, не спадая до пола, различные плащи. Ограниченно ли вы в средствах? Спряжни без церемонности поинтересовался он, обернувшись через плечо. Нет. Рад слышать. Вижу, господин предпочитает лёгкость и практичность. Когда-то ваш плащ был очень хорош, редкий материал, сегодня его нелегко найти. Малый вес, не пропускает влагу, греет. Когда холодно, не заставляет тело потеть в жару. Да, он качество, за которое стоит заплатить. У меня есть похожий. Алтахирес снял с вешалки плащ, чуть темнее тоном, чем тот, который носил некромант. Вот, прошу, капюшон, подходящая длина, несколько карманов. Азар Сигал встряхнул вещь, демонстрируя её посетителю. собственно, лучшее, что у меня есть из верхней одежды. Заказал давно и пожалел. Наши не путешествуют и подобные вещицу оценить по достоинству не в состоянии. Этого я не учёл. Честно говоря, уж и не думал, что на неё найдётся покупатель. Плащ был и правда хорош. Эл взял рукав, провёл пальцами по ткани. Да, точно такая же, как та, из которой был пошит когда-то его собственный. «Померяем?» — с плохо скрываемой надеждой спросил Азар Сигал. «Почему нет?» Легионер скинул старый плащ и натянул новый. Пришелся в пору. Он переложил в просторные карманы несколько вещей. «Отлично!» Сотню бэндов, отступив, чтобы окинуть покупателя взором, сказал Азар Сигал. «И, уверяю, он стоит каждой монеты!» Не торгуясь, Эл вытащил две связки отчеканенных кругляшков и бросил на прилавок. В каждой было традиционно по пятьдесят бентов. Хозяин магазина просиял и принялся пересчитывать деньги. — Мне сказали, что вы больны, — заметил, опершись на столешницу легионер. На него настороженно уставили светло-серые глаза. — Кто сказал? — Цельник. — А, — Азар Сигал заметно успокоился, — ерунда. Он вернулся к пересчёту монет. Спину прихватило. То стрельнёт, то отпустит. Боюсь выходить, потому что иногда аж ноги отнимаются. Да и зачем? Всё, что нужно мне, доставляют сюда. Я живу в магазине. Так что никаких трудностей. Он закончил подсчёт и, кивнув, запер деньги в ящик под прилавком. Всё правильно. Тогда прощай. Эль коснулся края амигасы. «Может, еще зайду?» «Милости прошу», — растянул губы в искренней улыбке Аль-Тахирец. Выйдя из лавки, Эл едва не столкнулся с Дайном. «Ну что?» — спросил тот, бросив взгляд в магазин через витрину. «Он живет один, продукты ему доставляют на дом. Квартира на втором этаже. Здоров, но боится показывать нос наружу. И зря!» Некромат зашагал по улице, и офицеру пришлось последовать за ним. Почему? спросил он. Потому что убийца кем бы он ни был, убивает не снаружи. Он делает это внутри. Глупо прятаться от того, кого не останавливают стены. Что мы будем делать? Полагаю, стоит устроить засаду. Все жертвы пропали ночью, значит, и мы дождёмся темноты. Нам понадобится ещё люди? Для чего? Ну, подмога. Нет, думаю, обойдёмся. А сейчас найдём священника и узнаем, как дела у него. Наверное, он тоже что-то выяснил. Во всяком случае, надеюсь, ему хватило ума не просто пялиться на потенциальную жертву издалека.